Глава 11. Неприятная неожиданность для миссис Кэррию. Позаботившись о том, чтобы ремонт и необходимые усовершенствования в принадлежащих ей домах были надлежащим образом и эффективно осуществлены, миссис Кэррию сказала себе, что выполнила свой долг и дело закрыто. Она забудет о нем. Мальчик не Джейми, он не может быть Джейми. Этот невежественный, хилый калека, сын ее покойной сестры, такое невозможно. Она просто выпросит все это из головы. Именно здесь, однако, миссис Кэррию наткнулась на неуничтожимое, и непреодолимое препятствие. Выбросить все это из головы не удавалось. Всегда перед ее глазами стояла одна и та же картина. Голая маленькая комната и мальчик с печальным лицом. Всегда в ее ушах звучал один и тот же мучительный вопрос. Что, если это все-таки Джеймс? И вдобавок рядом всегда была Аполлиана, и хотя миссис керю могла добиться и добилась того, что просьбы и вопросы не звучали из уст девочки, не было никакой возможности скрыться от мольбы и упрека, отражавшихся в ее глазах. Еще дважды в безысходном отчаянии миссис керю ходила к мальчику, каждый раз говоря себе, что всего лишь еще один визит необходим, чтобы окончательно убедиться. Мальчик не тот, которого она ищет, но хотя в его присутствии она твердила себе, что убедилась в том, в чем хотела убедиться, стоило ей уйти, как прежние вопросы возвращались снова и снова. Наконец, в еще большем отчаянии, она написала сестре и рассказала ей всю эту историю «Я не хотела ничего говорить тебе», писала она, предварительно изложив голые факты. «Не хотела бередить твои рады или порождать неоправданные надежды. Я уверена, что это не он. И тем не менее, даже когда я пишу эти слова, я знаю, что не уверена. Вот почему я хочу, чтобы ты приехала». Ты должна приехать. Я должна показать его тебе. Я хочу знать, ах, как я хочу знать, что ты скажешь. Разумеется, мы не видели нашего Джейми с тех пор, как ему исполнилось четыре года. Сейчас ему было бы 12 Этому мальчику, насколько я могу судить, лет 12 Он не знает своего возраста. Нельзя сказать, что его волосы и глаза не похожи на волосы и глаза нашего Джейми. Он не может ходить. Он стал калекой в результате падения 6 лет назад. И его состояние ухудшилось после новой травмы 4 года спустя. Добиться полного описания внешности его отца, как кажется, невозможно, но в том, что я сумела выяснить, нет ничего говорящего окончательно за или против того, что он был мужем бедной Дорис. Его называли профессором. Он был очень странным человеком и, как кажется, не имел ничего, кроме нескольких книг. Возможно, это имеет какое-то значение, а, возможно, нет. Джон Кент, несомненно, всегда был чудаком со склонностями к богемному образу жизни. Любил он книги или нет, я не помню. А ты помнишь? И, разумеется, Титул профессор он мог легко присвоить себе сам, если хотел, или его просто назвали так другие люди. Что же до этого, мальчика, я не знаю. Не знаю, но, надеюсь, ты узнаешь. Твоя сестра Рут. Делла приехала сразу же, как только получила это письмо, и немедленно пошла посмотреть на мальчика, но... И она не знала. Как и сестра, она сказала, что, скорее всего, это не их Джейми, но в то же время ничего нельзя было исключить, и в конце концов это мог быть именно он. Впрочем, как и Полиана, Делла видела вполне, как ей казалось, приемлемый выход из положения. Но почему бы тебе не взять его к себе, дорогая? предложила она сестре. — Почему не взять и не усыновить его? Это было бы замечательно и для него, бедной мальчикой. Но миссис Керриус одрогнулась и даже не дала ей договорить. — Нет, нет, нет, нет, я не могу, — простонала она. — Мне нужен мой Джейми, мой любимый Джейми. Или никто. И дала со вздохом оставила попытки переубедить сестру и вернулась к своей работе в санаторий. Однако, если миссис Керрио думала, что это дело, наконец, закрыто, она опять ошибалась. Ее дни были по-прежнему тревожными, а ночи все еще или бессонными, или со снами, в которых, может быть, надевала маску. Это так. К тому же ей приходилось нелегко с Полианой. Полиана была в растерянности. Ее томило беспокойство и множество вопросов. Впервые в жизни она лицом к лицу столкнулась с настоящей бедностью. Теперь она знала людей, которым не хватает еды, которые ходят в лохмотьях, живут в темных, грязных, очень маленьких комнатах. Ее первым побуждением естественно было помочь. Она дважды ходила вместе с миссис кэрьюк Джейми и очень радовалась переменам, которые произошли там после того, как этот додж сделал то, что нужно. Но для Полианны это была капля в море. Ведь были еще и другие болезненного вида мужчины и несчастного вида женщины и оборванные дети на улице соседи Джейми. И она с уверенностью рассчитывал на то, что миссис Кэррю поможет и всем им. «Вот как!» — воскликнула миссис Кэррю, когда узнала, что ожидается от нее. «Значит, ты хочешь, чтобы вся улица была обеспечена свежими обоями, краской и новыми лестницами, да? Ну, а еще чего-нибудь ты хочешь? Да, кучу разных вещей обрадовано ответила Полиана. — Понимаете, им так много всего нужно, всем им. И как будет весело, когда они все это получат. Как я хотела бы быть богатой, чтобы я тоже могла помогать. Но мне почти так же радостно от того, что я с вами, когда вы помогаете. Миссис Кэрью прям-таки ахнула от удивления. — Не теряя времени. Хотя в немалой степени потеряв самообладание, она принялась объяснять, что не имеет намерения делать что-либо еще для обитателей переулка Мерфи, и что нет никаких причин, почему ей следовало бы что-то делать. Никто и не ожидает от нее этого. Она аннулировала все долговые обязательства жильцов и даже была очень щедра, Любой скажет, в том, что сделала для дома, в котором живут Мерфи. То, что этот дом принадлежит ей, она не сочла нужным отметить. Довольно подробно она объяснила Полиане, что существуют благотворительные организации, многочисленные и эффективно действующие, чье дело помогать достойным беднякам, и что этим организациям жертвуют часто и щедро. Однако даже это не убедило Полиану. «Но я не понимаю, — возражала она, — почему это так хорошо или хоть чем-то лучше, если много людей объединяются и делают то, что каждый хотел бы делать сам? Я уверена, мне гораздо приятнее было бы самой подарить Джейми хорошую книжку, чем устроить так, чтобы это сделало какое-то там общество. Я знаю, ему тоже было бы приятнее получить ее от меня». Вполне вероятно. Немного устала и раздраженно отозвалась миссис Кэрри. Но, возможно, это было бы совсем не так полезно Джейми, как если бы он получил эту книгу от группы людей, которые знают, какую выбрать. Это заставило ее также сказать многое. Ничего из сказанного Полиана совершенно не поняла о пауперизации бедных это массовое обнищание, порочности практики подаяний всем без разбора и пагубных последствиях неорганизованной благотворительности. «К тому же», — добавила она в ответ на по-прежнему растерянное и озабоченное выражение на лице Полианны, «вполне вероятно, что если бы я предложила помощь этим людям, они отказались бы от нее». «Ты помнишь, как миссис Мерфи сначала не захотела позволить мне прислать им еду и одежду, хотя они охотно приняли помощь от своей соседки с первого этажа?» «Да, я помню», вздохнула Полиана, отворачиваясь. «Есть что-то, чего я не понимаю, но это кажется несправедливым, что у нас столько всего хорошего, а у них почти ничего». Шли дней. Но эти чувства Поляны не ослабевали, а скорее усиливались, и вопросы, которые она задавала, и замечания, которые высказывала, отнюдь не способствовали облегчению душевного состояния самой миссис Керью. Даже попытки Поляны применить игру в радость закончились почти полным провалом. Непонятно, «Как можно найти в этом деле с бедными чему радоваться?» — сказала она однажды. «Конечно, мы можем радоваться за себя, что мы не бедные, как они, но всякий раз, когда я думаю, как я этому рада, мне становится так жаль их, что я больше не могу радоваться». «Конечно, мы могли бы радоваться тому, что, если мы не помогаем, что же в этом есть радостного?» И Полиана не могла найти никого, кто бы дал ей вразумительный ответ. Особенно часто она задавала этот вопрос миссис Керрио, и та, все еще преследуемая видениями Джейми, которого она знала, и того, который мог появиться теперь, Становилась лишь еще более беспокойной, еще более несчастной и еще глубже впадала в отчаяние.